Когда Лёй Гангхул омал торпедные капсулы, Татсо двигался по морю на водном мотоцикле. Рядом на небольшой лодке плыли Хигаки Джозеф и Юнаги. «Майор, заметили?» «Ты тоже увидел?» Тацу и Юнаги ощутили подводную волну, каждый разными способами. «Враги выплывают!» «Я пошёл, прикрой!» «Понял», — ответил Татсо. Юнаги спрыгнул с лодки с двухметровым прутом в руках и приземлился на воду. Именно приземлился — так как ноги остановились на поверхности. Уверенно стоя на волнах, он воткнул пруд в воду, а левой рукой взялся за конец, а правой на полметра ниже. Затем резко надавил, словно на рычаг, и подкинул вражеского солдата в воздух. Двигатель водного мотоцикла работал так громко, что вскрик никто не услышал. Враг упал прямо в лодку к Джозефу и больше не двигался. Настолько сильно был ранен. Хигаки быстро его связал. «Скоро вынырнет следующий противник», Янаги повернулся к нему, как вдруг ощутил, что к поверхности стремительно приближается кто-то сильный. Он выплывет за спиной. Когда противник впереди наконец показался, Янаги поспешно ударил его по голове, и как раз одновременно с этим из воды выпрыгнул, словно кит огромный человек. Тация прицелился магией в гиганта, но на спусковой крючок не нажал, потому что почувствовал, что за целью гонится кто-то более свирепый. Йоноша уже догадался, что гигант — это дезертир из армии Азиатского Альянса, лейтенант Брэдли Чанг а преследовал его капитан Льюганг-Хо. Бряд ли Чан крупнее, но в «Тигре-людоеде» чувствовалось намного больше энергии «Он справится». Кроме Чанга осталась одна мелкая рыбёшка, Таци решил было помочь Янаге и Хигаке, как вдруг произошло нечто неожиданное даже для него. «Уничтожить!» — выкрикнул кто-то странное слово и ударил ногой всплывшего противника. Таци уже видел такой приём. Потопив вражеского диверсанта... Парень без разрешения запрыгнул на заднее сиденье водного мотоцикла Таци. Это был бывший сэмпай по дисциплинарному комитету «Саваки». «Сэмпай, что ты тут делаешь?» «О, ты узнал меня?» «Да, по удару ногой в прыжке». Тацу не обманывал, если бы он не понял, что сзади «Саваки» застрелил бы незнакомца ещё в воздухе. «В такой темноте я рассмотрел, а ты хороший бакон. Сейчас не темно, луна светит». Было полнолуние и хорошая погода, облака не закрывали луну, так что различить человеческий силуэт вполне возможно. «Ура!» Немного поодаль раздался знакомый выкрик. Тация взялся за голову, словно она заболела. «И Кирихара-сэмпай здесь?» «Ага, Хаттори тоже!» Теперь голова заболела по-настоящему. Тация развернул мотоцикл и поплыл на голос Кирихары. По пути он дважды выстрелил слабой материей, прикрывая Янаги, и остановился у водного мотоцикла друзей. Салаки, сэмпаи Кирихара-сэмпай, да ещё Хатори-сэмпай! Что вы тут делаете? Ещё и в таких нарядах!» Тация переоделся, правда, не в водолазный костюм, а в морскую боевую форму. Она не будет мешать, даже если упасть в воду, а эти трое выпускников остались в костюмах, в которых пришли на приём. «Ты выглядел так, будто собираешься развлекаться. Вот мы и решили присоединиться. Шиба, не монополизируй всё веселье!» Радостно произнёс Кирихара, поскольку деревянный меч парень в поездку не взял, то вместо него где-то достал 120-сантиметровую трость по охраны искусственного острова. «В отличие от случая в Икагами, сейчас девушки в безопасном месте, так что мы можем не сдерживаться и бить плохих парней в полную силу», попытался серьёзно ответить Саваки. После их высказываний голова у Тации разболелась ещё сильнее, у парней будто крыша поехала, больше всего поразил Саваки. «Неужели у него был такой характер?» «Потрясённо», — думал Татсу. «Хатари сэмпай». «И ты с ними?» «Нет, я пытался их остановить, но ребята меня не слушали, и я подумал, что лучше пойти с ними, чем отпускать одних». Тация видел, с каким рвением Хаттори применяет магию, упоминать об этом, правда, не стал. «Подполковник Казама». Тация решил сообщить не незваных гостях. «Слушаю». С небольшой задержкой ответил тот. И Тация понял, подполковник уже знает о безрассудных выпускниках. «Почему внезапно появились гражданские?» Спросил юноша, особо выделив слово «внезапно». Вот только он неправильно построил вопрос, Казами удалось выкрутиться. «Как почему? Официально в море никаких боевых действий не ведётся». Поскольку армия хотела скрыть рейд, записи, разумеется, никто не вёл. Тем не менее, это не причина подпускать их так близко. «Мы вправе перекрыть воздушные пути и не объяснять причины, а вот на воде такой трюк не пройдёт. Придётся рассказать об операции, а этого мы не можем». Казама пытался сказать, что не причастен к происходящему, так как не говорил никому о сражении. Но одно дело всего лишь не рассказать выпускникам о битве, и совсем другое — пустить их сюда в самый разгар битвы. «Предлогов можно найти много, подполковник. Наверное, я ошибаюсь, но выглядят так, будто вы намеренно пустили их». «В активные боевые действия вовлекать гражданских я не собираюсь». Иначе говоря, пройти им он всё-таки разрешил. «Неужели он хочет за делом на будущее узнать, насколько они сильны?» задался вопросом Татце. «Похоже, дальше что-либо спрашивать бесполезно». Хаторики, Рихара и Саваки, как можно понять по фамилиям, не из чисел. Они никак не связаны с десятью главными кланами, лидерами магического мира Японии, а значит, для отдельного магического батальона нет, для бригады 101 под командованием генерал-майора Саэки они будут ценными кадрами. А может, сама Саэки приказала пропустить выпускников, чтобы углубить с ними отношения, «Ведь такая возможность упадает нечасто». «Значит, от них не избавиться?» Татсия попытался выяснить, разрешено ли выпускникам участвовать в битве. «У нас нет другого выбора». Ожидаемый ответ. Соваки перепрыгнула к Хатторе, места как раз хватило, чтобы манёвренность водного мотоцикла не упала, а Татсия снова принялся прикрывать Йенаги. Впрочем, с вражескими агентами уже практически разобрались, осталось три человека, двоих из которых радостно взяли на себя соваки и Кирихара. Противники не очень опытные, так что Татция спокойно оставил их на парней. Ну а третий, он на голову превосходил остальных своих соратников, но и тут Татция не встревал, тем более вмешиваться было бесполезно. Льюи Ганг Хо оттолкнулся от водной глади и кинулся вперёд. Брэдли Чонг заскользил по воде навстречу. тигр Людает выставил вперёд левую руку, а дезертир правую. Ладони столкнулись, оба вложили в удар все свои силы. Через мгновение дезертир отлетел далеко назад и покатился. А Лью пошёл к нему. Чанг погрузился под воду. Тигр-людоёд резко топнул ногой. Поверхность моря затрясло, но волны так и не появились. Вместо этого вода в радиусе 5 метров затвердела и задрожала, будто колокол. В ту же секунду на поверхности появились трещины и поднялись бурные волны. Чанг поскорее выпрыгнул из всего этого хаоса. Льюи Гангху зашёл к нему спереди и ударил снизу вверх локтем. Дезертир отлетел в воздух и, кривясь от боли, упал в воду. Тодси внимательно следил за битвой и кое-что заметил. Брэдли Чанг создавал на поверхности воды опоры для ног. А Люй Ганг дороги. Юноша тоже создавал опоры и не знал, как делать дороги. Значит, Люй Ганг использовал магию с другой системы. Не мешало бы остановиться и посмотреть поближе, но вряд ли удастся. Это не то место, где можно спокойно смотреть. Парень попридержал любопытство, чтобы не наделать ошибок. К тому же тут было зачем ещё понаблюдать. Битва между Ли Ган и Чангом скоро закончится, а он не мог позволить себе проглядеть финал.